Глава пятая. Конторские будни. Инкорпорейтед. За завтраком он подметил, что Катя временами бросает на него быстрые испытующие взгляды и без труда догадался, в чем дело. Но за столом в присутствии малолетней падчерицы и проворно порхавшей Марианны, конечно же, говорить об этом не стоило. И он, поскольку никогда не жаловался на отсутствие аппетита, особенно за этим столом, старательно притворялся, будто ничего не замечает, наворачивая бутерброды с икоркой и копченой осетринкой. Потом уже, когда снизу брякнули Мариане по ее персональному, понимать надо, чья Горняшка, мобильнику, и доложили, что экипажи хозяина и его супруги поданы к подъезду, а охрана уже бдит у двери. Петр улучил подходящий момент, когда посторонних в пределах прямой видимости не оказалось, ловко притиснул Катю к стеночке, как бывало, в отрочестве на танцплощадках, и сказал, «Дорогая супруга, я ведь заметил, как ты меня за фуршетом дырявила пытливыми взглядами». Пыталась сообразить, не спьяну ли, но обещал изменения в жизни. Она кивнула, глядя с надеждой. «Не доверяешь», — грустно сказал он. «Повторяю на трезвую голову, что не спьяну. Что сказал, то и будет». Женщина, с которой он провел прошлую ночь в роскошной постели, самым целомудренным образом смотрела на него снизу вверх с такой доверчивой надеждой на безоблачное будущее, что у него внутри поднялась настоящая буря. Потянулся было ее поцеловать, благо такое впечатление, что именно этого она и ждала, но черт не кстати принес в прихожую горняшку с персональным мобильником, Пришлось отпрянуть и степенно сопроводить супругу на лестницу. У подъезда наличествовали все три вчерашних тачки. еще на лестнице он решил, что посадит Катю на мерс, а сам сядет к Елагину, чтобы потолковать по душам. Но оказалось, что Елагин как раз и сидит за рулем германского битюга. Тем лучше. Зверь бежит примёхонько на ловцам. Машина еще не выехала со двора, когда Елагин безразличным тоном сказал, «Хозяин всегда садится на заднее сиденье». «Сегодня особый случай», — ответил Петр. «Потолковать надо, Митенька. Не люблю смотреть в затылок собеседнику. В тех унылых случаях, когда нет в руках ствола». «Надо же, как отставные штабисты духарятся". С тем же нахальным безразличием бросил Елагин, не отрывая взгляда от дороги. Как выражается, генерал лебедь, слушай сюда, я тебя говорить буду. Тихо, недобро произнес Петр. Через чур ты что-то обнаглел, мальчишечка. Катю, оставь в покое. Усек? Точнее, Как ни в чем не бывало, бросил плечистый. «Не прикидывайся целкой», — сказал Петр. «Она мне жаловалась. Все эти навязчивые прикосновения, причем на публике!» И не врала она. Вышел я из того возраста, когда не умеют правду от вранья отшелушивать. «Ну, в таком случае ты чертовски счастливый человек, командир. Вот что я тебе скажу». «Не веляй. «Уяснил, что от тебя требуется?» «А ты ее хоть трахнул?» Петр постарался не заводиться. Сказал, «слушай сюда!» «Ты ее с этого момента оставишь в покое, Гульфик Лундгрен доморощенный!» «Понял?» «Допустим. Вот только не возьму в толк. Зачем ты дубликат...» впрягаешься в чужие отношения. Твое дело простое. Старательно изображай оригинал и не задирай хвостик. Что-то ты, я вижу, упорно недопонимаешь, — пожал плечами Петр. Хорошо, что она мне пожаловалась. А если бы оригинал? Хорошо, я его знаю. Не стал бы он с тобой душеспасительной беседы беседовать. «Спаситель ты мой! Что, Катюшу распробовал, и настолько она тебе глянулась?» «За словами следи, падла!» — сказал Петр металлическим голосом. «Уж если зашел разговор об оригиналах и дубликатах, позволь тебе напомнить, что дубликат еще дал, гонька будет изображать оригинала». — Пару месяцев, знаешь ли, за это время можно столько дров наломать. — Например? — Например, выкинуть тебя сейчас из машины и прямо посреди проезжей части навешаю по чавке, Сказал Пётр спокойно. — Вон те ребятки. Он показал большим пальцем за спину, на видневшийся в зеркальце заднего вида бежевый пассат с охраной — Не о каких таких подменах не подозревают моментально подключаться. А в конторе прихожу тебя уволить к Кузькиной матери. Через пару месяцев, может, и восстановишь справедливость, хотя, насколько я знаю своего братца, он, узнав о твоих поползновениях, из чистого принципа яйца тебе шлюпочным узлом завяжет. И вообще... что мне стоит в нынешнем своем обличье позвонить знакомым из областного УВД и наябедничать, что мой шофер на рабочем месте из горлышка самогон жрет и Анашу под сиденьем держит. Он бил наугад, но не могло у Пашки при его положении не оказаться добрых знакомых среди местных силовиков в чинах. Видимо, так оно и было. Елагин, дернувшийся было сказануть что-то хамское и обидное, захлопнул клювик. Помолчал с минуту и уже совершенно другим тоном произнес. — Давай считать, что проехали. — Коли ты от нее отвяжешься, — сухо сказал Петр, — заметано. — Слово! — ну, сказал же. — Ну, смотри у меня. — Да ладно тебе. — Покаянным тоном произнес Митя, явно стараясь нащупать пути к примирению. Ну, я же не железный, понимаешь? В роль палача вошел. Что, разузнал уже? К моему делу маленькое, командир. Ежели босс хочет, чтобы я сыграл рольку на театре, отказываться как-то и неловко. действовать пять минут за дополнительные бабки на фоне нынешней безработицы — очень даже неплохое занятие. Вот только в роль входить за пределами театра не следовало», — сказал Петр уже остыв. «Да ладно, говорю ж, замётано».